Глава семнадцатая. И вот к чему мы пришли. Собственно, как-то так я оказался в пыльном и душном чердаке, где все окна были наглухо закрыты, несмотря на жару. Ноги мои нестерпимо ныли, а мысль о том, что меня еще будут пытать, заставила вспотеть сильнее. «Итак, где принцесса?» — повторил свой вопрос гость из другого мира, игнорируя стук в дверь. «Вздумаешь кричать, выбью пару зубов!» — пригрозил он, стиснув мою шею. «Если я скажу, что не знаю...» — задыхаясь от нехватки кислорода, просипел я. «Вы же все равно не поверите!» «Ты сидел с ней в одной машине...» «Так это моя подруга, Машка!» — попытался соврать я, и тут же пожалела о содеянном. Мужчина резко встал, обошел меня сзади и, положив ладонь на лоб, запрокинул мою голову назад. Затем его рука скользнула ниже и, с силой дернув, он разорвал воротнику моей футболки. «Я хочу, чтобы ты это видел!» — он крутанул стул, который со скрипом протер ножками по деревянному полу. Так я оказался напротив высокого зеркала, но видел только лишь себя и руку телохранителя с аспидом, зажатым в ней. «Можешь опустить голову, так будет лучше видно», — медленно сквозь зубы проговорил похититель. «Если только ты не решил сказать мне правду». «Я задумался. Долго тянуть нельзя, прирежет меня и все тут». Сказать правду — все равно, что подписать приговор не только себе, но еще и профессору. «Я правда никого не видел», — вырвалось у меня еще до того, как я успел обдумать мысль до конца. И, похоже, это было очень зря. «Напрасно ты», — сказал похититель. «Совсем напрасно». А спит. легким уколом вошел на полсантиметра под кожу. Я сдерживался, чтобы не закричать, но боль была не сильной. Рукоятка немного повернулась, и инструмент остановился. Под градом катился по лицу, капал с подбородка на грудь. Рану начало жечь от соли. В дверь перестали стучать. Я так и не смог воспользоваться шансом, чтобы спастись. Теперь выкручиваться придется самостоятельно. Я посмотрел на аспид со спиральным зазубренным лезвием, похожим на каламбур. «Прежде чем ты сделаешь непоправимое», прошептал мужчина и наклонился к моему уху, «предлагаю еще раз подумать и дать ответ». «Какой ты добрый!» — ответил я хрипло. «Сколько шансов!» «Я использую каждый, в отличие от тебя», — безэмоционально ответил он и дернул за Т-образную рукоятку. Боль пришла не сразу. Лезвие было ввернуто неглубоко, но на нем располагались десятки мелких зубчиков, каждый из которых оставил свою царапину на моей плоти. По ребрам протекла струйка крови, и лишь когда с подбородка в рано упал еще одна капля пота, меня пронзила. Чтобы заглушить крик, похититель зажал рот рукой, стиснув лицо так, что мог сломать мне челюсть. Спустя минуту я более-менее справился с собой и затих, так что он убрал руку, но в сторону не отошел. Я тяжело дышал. Так больно, мне не было лет с двенадцати, когда я умудрился сорваться на заброшенной стройке и при падении зацепил голенью ржавую арматуру. Шрам остался до сих пор. «Я могу повторить», — сделал похититель очередное предложение. «Или ты будешь говорить сейчас и расскажешь мне, куда дел принцессу. Можешь заодно рассказать, зачем она тебе нужна, тебе и этому старику». «Он профессор», — Прохрипел я и сплюнул на пол. «В вашем университете». Многозначительно протянул мужчину и снова встал спереди. «Ну, тогда я апостол Павел!» «Очень смешно. Я дернул головой, чтобы стряхнуть остатки пота с бровей. Но он правда профессор. Его фамилия Подбельский». Мужчина очень быстро подтянул к себе свободный табурет и сел на него. Затем свободной рукой дотянулся до небольшой сумки... Вытащил оттуда флакон и тряпочку и принялся протирать инструмент. Некоторое время он молчал, протирая лезвие против часовой стрелки, чтобы не зацепиться тканью за мелкие зубчики, а затем сказал. «Знаю такого. Я у него учился десять лет назад. Он словно что-то вспоминал, а потом добавил. Он похож. Он...» переспросил я, удивляясь резкой смене настроения. «Тот, кто сидел у тебя в автомобиле, он похож на профессора Подобельского». «Но это он есть!» — едва ли не возмущенно сказал я, глубоко вдохнув, о чем сразу же пожалел из-за боли, что пронзила грудь под третьим ребром. «Он показывал свою визитку. Он тоже из вашего мира». Он из нашего мира. Похититель закончил протирать инструмент. Это однозначно. Но я не могу гарантировать, что это действительно Григорий Подбельский. Поэтому предполагаю, что принцессе грозит опасность. Я немного успокоился, потому что мне показалось, что аспид на мне больше проверять не будут. Кровь из раны больше не текла, оставив после себя только длинный след на теле и пятно на футболке. Он показывал мне свою визитку и много сравнивал города, тот еще болтун. По суровому лицу похитителя скользнула короткая улыбка. «Он действительно болтун. Но разве это не легко подделать?» Вдруг обратился он ко мне с вопросом. «Я не знаю...» Попробовал я пожать плечами, но руки были крепко скручены за спиной. Мне показалось, что он искренний. «Все это недоказанно. Совсем». Инструмент он отложил в сторону. «Пытки кончились?» — осторожно спросил я, опасаясь спровоцировать человека на очередную порцию боли. «Конечно кончились. Ты думаешь, что мне это нравится?» «Я и так большую часть информации от тебя уже получил». Я уставился в потолок, прикидывая, что именно он мог узнать, когда я сказал буквально пару слов. «Странный похититель», «Странный профессор», «Странная, капризная и при этом не очень-то скромная принцесса». «Вся эта компания действительно была не из нашего мира. Такие бы здесь просто не выжили». Профессор бы свихнулся, деваха пошла по рукам, а похититель наверняка бы кончил в подворотне. «Я Павел», — насчет апостола я пошутил, — представился похититель, но развязывать меня не стал. Неудивительно. «Но по твоему поведению я понял, что ты не планировал ее затаскивать сюда. Ты явно местный». «Поэтому твоя связь с Анной Марией, вероятнее всего, через профессора», — продолжал рассуждать похититель. «Вопросов, однако, все еще очень много. Это все, что мы имеем, все, к чему мы пришли». Он встал и прошелся по тесной комнатушке, потом медленно подошел к двери и проверил, нет ли за ней кого. Убедившись в безопасности, Павел вернулся к табурету и постучал по нему пальцами. «Вопросов действительно много, но самый главный сейчас вопрос в том, сможешь ли ты мне помочь разрешить эту маленькую проблему?»